Эпилог. Чужие отряды заметили еще на подходе, но сделать ничего не успели. Врагов было много и действовали они профессионально, быстро обложив поселок со всех сторон. И время под люки выбрали правильное. В перевалке треть личного состава не набралась бы, да и боеприпасов к тяжелым стволам на полчаса активного боя. Майор с колуном сидели на КПП, грустили и ждали парламентёров. Противник предложил сначала поговорить. К воротам подъехал заряженный по полной тигр и чёрный холёный гелик, судя по всему, бронированный. Из джипа вылез грустный дядёк в новеньком, необмятом обмятом ещё камуфляже и трое его охранников. Дядёк пыжился, изображая из себя крутого вояку, но даже издали было видно, что воин из него оловянный, а вот чувак из бронемашины и без лишних движений внушал чувство опасности. «От Монгола никаких вестей», – уточнила безопасника майор. тут молча покачал головой. «Тогда пойду встречать гостей, узнаю, чего хотят. Ты здесь будь, подстрахуешь». Хозяин перевалка стал жестом, остановил колуна, собравшегося следом, и вышел на улицу. Впрочем, чего хотели гости догадаться несложно. бабло Чего ж ещё? Сложнее представить, как они вообще на это решились. Но вопрос скорее риторический. В улье всякое может быть. По-хорошему, сжечь бы к хренам переговорщиков вместе с машинами. Но проблему-то это не решит. Ну? У майора не было желания тренироваться в дипломатии. Вперёд выступил мужик из Гелика. «Меня зовут Мыло, и я делегат от трёх стабов. Это командующий объединёнными силами Гарюн», – представился он, но майор его оборвал. «Мне ваши имена в хрен не уперлись, разве что узнать, кого придушить. Короче, давай, вы чё сюда припёрлись?» Мужик стушевался, он, похоже, как-то по-другому представлял себе разговор и рассчитывал на больший пиетет со стороны главы осажденного стаба, но речь была заготовлена заранее и положение обязывало, поэтому он все же закончил. «Мы считаем, что добычу сорды следует разделить между всеми поселками, оказавшимися под угрозой удара». и я уполномочен предложить вам добровольно поделиться незаконно присвоенными богатствами». Скороговоркой выпалил мыло и уставился на собеседника. «Мужик, ты дурак или белиный объелся? Давай вали отсюда по-быстрому, тогда сочтем ваш визит за досадное недоразумение». Майор гнул свою линию в надежде избежать кровопролития. Дядёк покраснел, но прежде чем нашёлся с ответом, его отодвинул в сторону опасный. «Майор, давай я объясню», – начал он без лишних предисловий. «Вон там, километрах в десяти, стоит батарея тюльпанов. Не тебе объяснять, что они могут». Майор едва удержался, чтобы не обернуться, а собеседник между тем продолжал – затем лесочком горюн показал за каким именно маневренная группа до полуроты, а вон затем батарея градов. все подъезды контролируют мои люди и ты же понимаешь что я всего не рассказываю майор понимал чтобы так раскрывать карты до боя нужно быть очень уверенным в себе ну или несколько козырей иметь в рукаве но в любом случае «Ситуация для перевалка печальная. Они попадаются, конечно, но...» Майор глянул на один лесочек, на другой, бросил взгляд в сторону предполагаемой дислокации дальнобойных минометов и посмотрел на опасного. «Предложение. Давай, майор, не будем понапрасну гробить парней, и ты сдашься на милость победителя». «Я знаю, что с боекомплектом у тебя не особо». Майор невесело усмехнулся. «Так-то Горюн все правильно говорит, но сдаваться без боя он не приучен». «Дашь срок подумать?» – спросил хозяин перевалка больше для того, чтобы потянуть время. «Нет», – покачал головой оппонент, раскусил его замысел. «Но могу тебе облегчить задачу». Вражеский командир отжал тангенту своей рации. «Цветник Горюну! В канале! Пройдись-ка разок по краешку! Помоги майору принять решение! Не отключайся! Сделаем!» Майор скрипнул зубами от бессильной ярости. Он кожей ощущал, как абонент на том конце, глумливо лыбится, но сделать ничего не мог. Сейчас они дадут залп, и хорошо, если по краешку. Он скривился в ожидании команды «Огонь», но вместо этого в эфир ворвались крики и заполошные автоматные очереди. «Горюн!» Командир батареи хотел что-то сказать, но не успел. Его голос захлепнулся хлюпающим бульканием. «Цветник! Цветник!» С вражеского командира слетела ленивое превосходство, его сменила встревоженная озабоченность. Очевидно, и он не знал, что происходит на другом конце. Но, что бы там ни случилось, тангента в руки артиллериста осталась зажатой, и это вскоре многое объяснило. — Монгол, Халку! — послышался в рации Грюна новый голос. — Я тут какие-то пушки захватил, судя по всему дальнобойные. «Молодец, в поселке пригодятся, охраняй пока. И чудишь своих придержи, если не хочешь, чтобы их перебили». «Это еще кто кого!» – хохотнул Халк и отбился. Пришла очередь улыбаться майору. Он пока многого не понимал, но одно стало ясно. Мангол объявился хоть и самым неожиданным образом, а тут уже и сам опознался по ближней связи. «Монгол-майору, работаю по скоплению вражеской техники, по результатам доложу». Тут же громыхнул отдалённый залп, в воздухе прожужжали снаряды, и земля дрогнула от мощных разрывов. Грохнула ещё сильнее, и за вторым лесочком вспухло дымное облако. «Что там у тебя говоришь, грады?» Похоже, сдетонировал боекомплект. предположил майор, еле сдерживая ликование. Радоваться было чему. Если у Горюна и остались козыри, то мелкие, а майору только что выпал с раздачи туз. Монгол смог притащить бронепоезд, и пусть он еще не показался, но огневую мощь уже явил, и этого оказалось достаточно». Колумб тем временем разобрался в ситуации и гостей взяли под прицел бойцы ОБР. «Пожалуй, ты прав, Горюн. Не будем зря гробить парней», – пытливо посмотрел на оппонента майор. «Ели как?» Тот молча развел руками и двумя пальцами вытащил пистолет из кобуры. Проигрывать он умел. Бронепоезд оставили за периметром, потому что больше парковать эту махину было негде. Предстояло еще много дел – подобрать экипаж, обучить расчеты, да и рельсы не мешало бы проложить. Но это все позже, а пока эскулап в сопровождении НАТО пользовал раненых. Команда бронепоезда в полном составе ждала у дверей лазарета. «Так, лейтенант, вы здоровы, можете приступать к службе», – выдал первое заключение поселковый целитель. Другой бы обрадовался, но Кипа поник головой и даже не поблагодарил знахаря за экспресс-лечение. Ладно, хоть не спорил уже достижения, а из принялся за путёво. «Вам, молодой человек, придётся полежать несколько деньков». Сказал он минут через пять. Перелома я зарастил, но необходимо набраться сил. «Спасибо вам, доктор. Я думал, что несколько месяцев проваляюсь», засиял молодой ангел, незнакомый еще с особенностями медицины в стиксе. «Ну что вы, не стоит благодарности», улыбнулся ему эскулап и подсел к вороту. «Нотис, что тут у нас?» Здесь процедуры заняли больше времени, но и случай был тяжелее. Зато, когда все закончилось, на щеки рейдера вернулся здоровый румянец, на губы улыбка. «Я могу идти, доктор», – пошутил ворот. «Э, какие вы быстрый, батенька», – усмехнулся из эскулап. «Я бы рекомендовал вам еще полежать, но да, при крайней необходимости можете. А здесь у нас что?» «Атомит это», – объяснила ната «Он на обратном пути сознания потерял и до сих пор в себя не приходит. Пульс, давление в норме, зрачки на свет реагируют, даже не зная, что с ним случилось». «Вы медик?» – Эскулап больше утверждал, чем спрашивал. «Да», – кивнула девушка. «Если надумаете, возьму вас к себе в штат». «Спасибо». Но Эскулап ее уже не слушал, склонился над пациентом и замолчал. В этот раз надолго. Что именно он делал, можно было только догадываться. Но когда закончил обследование, его лицо посерьезнело. «Что с ним, доктор?» – не утерпел Монгол. «Ну что я могу вам сказать? Плохой он. Вашему атомиту для поддержания жизнедеятельности нужен живец на Рацпаранах». Какое-то время он с моей помощью протянет, но я даже затрудняюсь сказать, как долго. И что, ничего нельзя сделать? К сожалению, я тут бессилен. Ракшас бы мог, но где его искать? Как где? В пекле? Монгол колебался недолго. Вернее, вовсе не колебался. «Я найду», — сказал он уверенным голосом. И это капитан не просто на поиски вызвался. Он обещал, считай, почти уже сделал, и двигало им вовсе не жажда приключений. Этому тщедушному пареньку, лежащему сейчас без сознания, слишком много людей обязаны жизнью, и он заслуживает как минимум уважения и простой человеческой благодарности. Так что да, мангол отправится в пекло, найдет там ракшаса и приведет в перевалок чего бы ему это не стоило я с тобой тут же поддержал его халк хотя у него была иная мотивация с другом повидаюсь и своих чудищ определю да и к фронту у меня не закрытый счетец есть он ведь в пекло сбежал бекон тогда и я с вами громахнул бекон и добавил чуть громче поедем в пекла а, ворот?» «Должен же за тобой кто-то присматривать!» послышался голос из лазарета. «Рейдеры! Они и называются рейдерами, что их носит там, куда черт рога не сует. И движет ими не дурная блажь, не жажда, приключений или наживы. У них образ жизни такой. Иначе они не могут!» Конец книги читал Александр Чайцын, декабрь 2022 года.